очень глупа», — говорила она, осыпая его поцелуями. Он часто читал в ванне. Наташа тоже стала брать с собой книгу, какую-нибудь подешевле, непереплетенную, потертую, вдруг задремав, уронит в воду. Но она не читала, все думала. «Конечно, я обожаю его. Может быть, еще больше, чем прежде?» «Нет, не больше, только теперь по-иному», — «Наверное, так бывает всегда. И не прячет он ничего от меня, он просто не говорит. Это не то же самое. Но мне так хотелось бы войти в его жизнь, целиком войти, все знать, все разделять». Наташа не могла привыкнуть к тому, что ничего для мужа не делает. Все осталось, как было. Они жили в гостиницах, обедали в ресторанах. Никаких забот по хозяйству у нее не было, так как не было хозяйства. Не могла она помогать мужу и в его делах. Ничего о них не знала. Быть может, у него не было и дел. Хоть бы письма мне диктовал. У него хороший почерк, но странный, твердый и вместе с тем изменчивый. Точно разные люди пишут. И как все-таки жене не знать точно, чем занимается муж? Такого случая, верно, никогда не было. Правда, он сказал «эпизодические посреднические дела», но сказал уклончиво, даже сухо. «Что такое эпизодические посреднические дела? Спросить?» «Да, я спрошу, только немного позднее». Шель даже свои вещи вынимал из чемоданов сам. Она ему сказала, что недурно штопает белье, Он ответил, что все чуть порванное выбрасывает, и действительно при ней оставил Лакею в гостинице несколько пар носков и шелковую рубашку, в которой было бы очень легко починить еле надорванный воротник. Разумеется, это вздор. За что он полюбил меня, просто не понимаю. Он говорит, будто я остроумна. Она часто старалась придумывать для него шутки, и у нее в глазах тогда бегали лукавые огоньки». Совсем я не остроумна. Что я делала бы без него? Разве я не знаю, что никто в меня не влюблялся? Я никогда не имела у мужчин успех. Слово это ей не нравилось. Прежде еще, так недавно, предположение, что она мало нравится мужчинам, было одним из самых тяжелых в ее жизни. Теперь она думала об этом почти весело. Да, я буду работать и никаких платьев себе заказывать не буду, пока не отложу из своего заработка и не нужны мне все эти дьеры или как их там. Она считала богатство грехом и была убеждена, что надо жить бедно. Но были вещи, которые она теперь оценила прежде всего. Собственную ванну с горячей водой круглые сутки. Этого у нее никогда в жизни не было. Хорошо бы, если б это осталось. Хорошо еще, что можно иногда путешествовать. Вот Венецию увидим. Хорошо, что можно будет накупить книг. А больше мне ничего не нужно». «Как жаль, что ему нужно так много, лишь бы только он меня не разлюбил». Наташа и прежде всегда молилась, даже в Советской России, даже на немецком заводе. Теперь молилась больше, усерднее, каждый день благодарила Бога за посланное ей небывалое, неслыханное счастье». От Шельля это скрывала, хотя думала, что ему это было бы приятно. «Легко было сказать, расходы не имеют значения. Легко было говорить себе, что после той ночи бреда не должны иметь значения и деньги вообще. Но ведь это именно был бред, бессмысленный бред. Никакого Майкова я не видел. Ничего он мне не говорил. Все было вздором», — думал он. Однако в мыслях упорно возвращался к тому же. «И ничего нового нет в этой идее возвращения от зла к добру. Я сам об этом думал и до того».